«Транс». Нужно было настроить соотнесение информации, полученной из датчиков безопасности и из сканера, провести ее анализ, соотнести совпадение и выделить явно выпадающий из общей картины элемент. Этим я прозанимался достаточно долго, но опять же, по моему субъективному времени, зато у меня получилось что-то интересное. Организовав взаимодействие стационарного сканера и локально разбросанных датчиков безопасности, а также анализируя полученную со всех этих источников информацию, я выделил алгоритм, вычисляющий наиболее вероятный вектор движения практически всех объектов, попадающих в поле зрения. И с накоплением и обновлением базы расчеты делались все точнее. Сканер, например, засек уже несколько объектов, постоянно следящих за гостиницей. Также он нашел перемещающуюся по охранному периметру Делию. Вспомнив о девушке, я переслал ей обновленную схему размещения датчиков безопасности. Теперь, когда прибор заработал, стало понятно, что некоторые сектора остались плохо прикрытыми, И в них есть слепые зоны в системе безопасности, обеспечивающие проникновение как на территорию гостиницы, так и к нам. Думаю, девушка вскоре перекроет их. Она самостоятельно выставила несколько датчиков именно там, где в новом плане разместил их и я. Транс выход. Дальше я перетащил консоль управления на первый этаж офиса и спрятал ее так, чтобы реально следить за периметром мог только сидящий в строго определенном месте оператор. Фактически это должен быть сираж. Моя часть работ по организации периметра безопасности была выполнена. Я увидел, что Далии осталось обойти еще около половины секторов. Прикинув, Оставшееся количество датчиков Я на основе нового распределения Составил обновленную схему Максимально раздвинув радиус Контролируемого нами пространства Эту схему со своими пояснениями Я и переслал девушке Сказав, что если у нее возникнут Какие-нибудь вопросы или предложения То я всегда буду готов ее высушать И обновить высланную ей схему Дали я согласилась с тем что это вполне разумное предложение и продолжил выполнять начатую работу сам же я решил заняться загрузкой корабля и его подготовкой к работе в космосе буду готовиться к вылету сначала я связался с лорриом и уточнил у него количество найденных им эскинов где я могу их забрать как я и предполагал он не смог собрать и трети нужного для перекрытия всего нашего сектора количество искинов Но вот с энергогенерирующими установками проблем, что удивительно, не оказалось. Тут помог случай. Он смог договориться по личному каналу на их доставку сюда. И как оказалось, теперь у нас их было даже с некоторым избытком. Но вот по эскинам и ремонтным дроидам все так же у нас была острая нехватка. Хорошо, что я, предвидя подобную проблему, заранее позаботился об этом. Осталось только дождаться прибытия транспорта из третьего сектора Королевства Мин Матар, пилотируемого братом Регаи. Там тех и других было с запасом. Но работу я мог начать уже сейчас. Правда, перед этим нужно было разместить где-то головной скин. Поэтому я позвонил к Ларисе. — Добрый день, — сказал я. — Я по поводу сканеров и размещения головного эскина. — Да, давно ждем от тебя вести Что нужно? — По сканерам, место, откуда я смогу их забрать. По головному эскину мне нужно помещение, где мы его установим. — Есть какие-то особые требования к помещению? — Да, постоянный желательно дублированный канал связи с этим местом и дублированные линии подачи энергии. «Можно разместить в здании администрации?» сразу предложила Клариса. «Не пойдет», — ответил ей я. «Космопорт и другие административные здания будут уничтожаться в первую очередь. Есть какой-нибудь удаленный от города объект, подходящий под эти параметры?» «Так», — глава колонии задумалась, а потом к кому-то обратилась, «Ты что-то можешь предложить?» «Убежище!» — услышал я голос Трака, брата Талии и Лоры. «Точно!» — согласилась с ним Глариса и переключила свое внимание на меня. «Такое помещение есть, но оно в городе. Сама планета освоена мало». «Что за место?» — уточнил я. «Специально созданы убежище на окраине города. Мы все-таки живем на территории фронтира». а потому в таком объекте всегда есть насущная необходимость, и оно соответствует всем твоим требованиям. Там, кроме городской линии, есть автономный генератор и собственная передающая система связи. Кроме того, оттуда имеется доступ к ним и через общую линию. Пойдет, сообщил я. Тогда от вас координаты и коды доступа. Поеду устанавливать и скин. Когда закончу, то на обратном пути заеду и заберу сканеры». «Хорошо», — согласилась с моим решением Клариса. «Лови необходимые коды доступа и координаты». «Да, получил», — кивнул я. «До свидания», — прощаясь, произнес я. «И тебе удачи», — в ответ сказала женщина и отключилась. После этого я опять связался с Дельёй, и сообщил ей, что сейчас займусь установкой искина. Потом я планирую перейти к загрузке корабля, ну и в путь. Когда она закончит, я попросил ее связаться со мной. Тогда я скажу, где сейчас нахожусь, и как мы сможем встретиться. Я понял, что помощь второго техника мне в этом случае не нужна, а вот помощь неплохого пилота будет в самый раз». И потому собирался привлечь Далию к установке эскинов, сканеров, ну и прочего оборудования в астероидных полях. Тем более мы и сейчас вроде как партнеры. Ну а дальше я отправился сначала на космодром, где загрузил самый скин инженерного и пару ремонтных дроидов, одного из которых оставлю обслуживать эскин. Ну а после направился на окраину города к тому убежищу, координаты которого выдала мне Клариса. «Похоже, дело сдвинулось с мертвой точки», сказал сидящий в кресле кряд, обращаясь к голове колонии. «Да, как я понимаю, он приступил к первому этапу своего плана, но, насколько я знаю, Из отчетов Лориса и Зерота нам катастрофически не хватает и скинов и вооружения. — Думаешь, он и тут сможет что-то придумать? — спросил тарку своей матери. «Знаешь — Знаешь, посмотрев в окно, честно ответила ему женщина, как раз наблюдая за выезжающим в ворота Гравикаром. Мне кажется, что он еще когда сообщал нам о своем плане и его реализации, предвидел наши трудности. И что, не понял Тарк? И уже тогда он знал нужное решение. Но откуда? — удивился ее сын. Если честно, даже предположить не могу. Но Ватарелус как-то сказал про него, и она замолчала на пару мгновений. Что? на женщина продолжала молчать, все так же глядя в окно и наблюдая за удаляющейся машиной. «Так что он сказал?» — напомнил о себе ее сын. «А?» И она, будто очнувшись, встрепенулась и, посмотрев ему в глаза твердым и жестким взглядом, ответила, что если бы мы были его врагами, то уже были бы мертвы, как, впрочем, остальные его враги. «Он так опасен?» — спросил Трак. «Даже больше, чем мы думаем», — почему-то очень тихо ответила его мать. после чего, немного помолчав, добавила «И знаешь, я рада, что он не отталкивает талию и что так опекает лору». И она вновь посмотрела в окно, но улица, ведущая к окраине города, была уже пуста. «И на кого интереса рассчитано это убежище?» Бредя по темным коридорам, созданным из какого-то углепластика, думал я. «А главное, они тут что, всем городом собрались спрятаться?» Хотя это было, конечно, преувеличением. Весь город тут было бы сложно разместить. Но вот душ сто, тут могли бы с комфортом проживать как минимум несколько месяцев. Видимо, Кларисса... со своими подчиненными капитально озаботилась своей безопасностью. Правда, если подумать и посмотреть на те предметы мебели, что тут периодически встречались, то создавалось впечатление, будто создавали это убежище не для того, чтобы спастись самим. «Все верно», — догадался я, — «они не хотели спасаться сами. Они создали это строение, чтобы уберечь своих детей. Но, судя по всему, потом, когда уже пожили тут, на планете, какое-то время, то поняли, что их оставили в покое, и это строение осталось забытым и заброшенным. И вот теперь о нем снова вспомнили, и служить оно будет в том же самом качестве. Хранить и оберегать. Под установку эскина я нашел идеальное, хоть и не очень большое, но зато отдельно помещение, куда были выведены все дополнительные коммуникации, а главное, отсюда был прямой доступ к автономному генератору энергии. Тут же я мог разместить и небольшого ремонтного дроида, которого захватил с собой. Повезло, что я взял именно его, иначе бы ремонтнику тут негде было развернуться. А этому, тараканоподобному приспособлению, Здесь было вполне удобно пролезать. Подключив и активировав ИСКИН, я загрузил в него созданную специально под подобные задачи операционную систему. Потом настроил выдаваемые доступы. К Ларисе и его подчиненным были предоставлены данные только по кораблям, пересекающим и находящимся в секторе. Для себя же я оставил полный доступ Ко всем просканированным объектам и их описанию. Теперь все, что обнаружат сканеры будет оседать в базе данных эскина, анализироваться, консолидироваться и периодически обновляться. Но ну, я ко всему этому получаю прямой доступ. Закончив с искином его настройкой, я запер выбранный бункер, вбил в него свой код доступа и покинул убежище, Закрыв его за собой. Потом я поехал на склады оборудования. Тут я должен был забрать все необходимые нам сканеры. В одну ходку их отвезти на корабль не получилось. Пришлось возвращаться сюда еще дважды. И последними я забрал подготовленные лорисом и скины, ремонтных дроидов и генераторы энергии. Тут тоже пришлось сделать три поездки. Хорошо, что я перебрался на хомяка. его трюм оказался забит лишь наполовину то есть я смогу загрузить его под завязку недостающими и скинами и ремонтниками и уйти в автономное плавание чтобы наладить всю систему слежения и контроля в секторе следующим шагом станет установка системы вооружений тем более после того как я ознакомился со спецификацией приобретенных Лорисом генераторов энергии, у меня в голове появилась еще одна идейка. Энергии, вырабатываемой ими, должно было хватить не только на работу плазменных пушек и лазеров, но и на непродолжительное поддержание генератора защитного поля. Он, конечно, не спасет огневые точки от уничтожения, но зато значительно повысит их выживаемость энергии. во время боя. И если мы сможем синхронизировать орудийные залпы в единую точку, как я это и планировал изначально, то у нас получится выстроить действительно практически непреодолимый огневой рубеж даже для сверхтяжелых кораблей, таких как линкоры и дредноуты. Закончив с погрузкой корабля, я только хотел связаться с дыреей, как мне позвонила она, сообщив, что закончила с маскировкой датчика и установкой мин-ловушек. «Ну что», — сообщил я ей, — «тут в колонии у нас пока дела закончены, и мы можем заняться организацией периметра безопасности в космосе. Готово?» «Да», — просто ответила она. «Тогда я сейчас за тобой заеду». «Правда, перед этим зайдем к Тали, я узнаю, как у нее дела, и полетим». Девушка лишь пожала плечами. «Без проблем», — сказала графка. «Тогда мне проще сразу идти туда, я практически ухода в заведение». «Конечно», — согласился я, — «сам буду там минут через пять». Как я и обещал, через указанное время я заходил в гостиницу. Заметив отирающегося у стойки бара Клува, я направился в его сторону. У меня появилась еще одна просьба к нему, и нужно было обговорить ее с троллем. первой заметила меня Лора. «Ну, и чего опять приперся?» — спросила она у меня. «Тобой полюбоваться захотелось», — усмехнувшись, ответил я. Но ну, практически сразу, даже не выслушав ехидный ответ девушки, повернулся к троллю. Пойдем, поговорим. Есть еще одно дело. э э раздалось мне в спину, когда я пошел в сторону лестницы. А как же обещание полюбоваться? Похоже, мое не слишком стандартное поведение постоянно выбивало лору из привычного русла. А мне хватило. Улыбнувшись и уворачиваясь от полетевшего в мою сторону стакана, до этого протираемого девушкой, ответил я. Лицо Лоры потемнело. И чтобы не накалять, я подошел к ней и поглядел в ее хмурое и насупленное лицо, добавил, наклонившись через стойку и заглянув в ее красивые глаза. «А если серьезно, то мне очень много дел. Ну, а ты у меня и так в памяти отпечаталась навсегда». И девушка даже не успела никак отреагировать, как я погладил ее по щеке. А потом развернулся и ушел в другую, необходимую мне сторону. Все-таки мне нужно было сделать еще кое-что. Поднявшись на второй этаж, я связался с талией и попросил разрешения воспользоваться ее кабинетом. Она разблокировала дверь, и мы туда вошли с клубом. Располагаясь... сказал я, указывая на то кресло, в котором до него сидел майор. И не став тянуть, сразу перешел к сути дела. Клов, примерно через неделю мне понадобится еще один отряд, но уже для другого задания. Охрана торгового судна. С ними возможно заключение контракта на постоянной основе и на длительный срок. Бойцы нужны надежные, и, главное, без проблем с содружеством. Необходимо примерно 20 бойцов. Сможешь подобрать?» Тот посмотрел на меня несколько обиженным взглядом и произнес, «Этот контракт заинтересовал бы и моих ребят». Я улыбнулся, «Не переживай. На твоих парней у меня другие планы, и они не менее интересные Тот сразу посветлел лицом и ответил, «Тогда без проблем». «Подберу народ. Командиру нужен или будет командовать кто-то из своих?» Я подумал, на первое время желательно. Потом ему придется передать управление отрядом одному из доверенных лиц, заняв должность заместителя. Нашему кандидату придется сначала немного подучиться и поднабраться опыта. «Понял, — кивнул клуб, — готовишь кого-то на командира малого тактического подразделения?» Тогда тут лучше набирать не ветеранов, иначе они задавят своим авторитетом, а новичков или бойцов, прошедших одну-две кампании». «Мыслишь верно», — согласился я с ним. «Сделаю. Задачу понял. На какую сумму ориентировать группу?» «Тут я хотел предложить тебе выступить посредником. Контора, для которой все это предназначено...» готова выделить на этот отряд порядка сотни тысяч в месяц. Думаю, это приемлемо?» Посмотрев на лицо клуба, убедился в правоте своих слов. «Но пару-тройку профи туда все-таки нужно будет найти», — сказал он, «хотя этих денег должно хватить». «Но если договоришься на меньшую сумму, то остаток с первых трех месяцев от ста тысяч идет тебе...» Добавил я, обращаясь к нему. Последние мои слова значительно прибавили ему энтузиазма. «Займусь уже завтра». «Хорошо. Еще что-то?» — уточнил он. «Нет». «Ну, тогда бывай», — сказал тролль, поднимаясь и направляясь к выходу. Но уже у самой двери он остановился и добавил. «А с тобой интересно иметь дело». «Никогда не понятно, что ты еще выкинешь». Я на это лишь пожал плечами. Когда он ушел, я тоже вышел из кабинета, запер его, так как Талия мне переслала код доступа к нему и разрешила пользоваться им в любое время. А затем я направился в ее медкабинет. Там должны сейчас были заниматься Дэйей. Как я понял, Грук и рез еще не прибыли на планету. Дойдя в комнату, я заметил сидящего тут сяраша, талию хлопочущего у медицинского комплекса и далию, стоящего у стены. «Ну, как ты?» — первым делом спросил я у пирца. «Да вроде нормально», — сдержанно ответил он, «хотя, по видимой мной мною менту информационной матрицы было прекрасно заметно, насколько он возбужден». «Теперь его интеллектуальный индекс», превышал 400 единиц. А по выходу имплантатов и нейросети в рабочий режим он увеличится еще больше. Посмотрев на него, я сказал, «Только не перенапрягайся. Никто не может обработать информацию больше, чем способен воспринять его мозг». Парень в ответ глянул на меня и серьезно кивнул, «Понял, буду осторожен». «Хорошо?» И усмехнувшись, добавил, «Главное, приглядывай за резом». Сираж тоже улыбнулся в ответ. Я кивнул ему и посмотрел на толью. «Как у тебя? Нормально справляешься?» «Все работает идеально. Тот, кто все это придумал, гений», — сообщила мне сияющая девушка. «И все операции можно контролировать даже гораздо быстрее, чем когда работаешь в команде». И такой подход много удобнее в таких небольших медицинских учреждениях, как у нас. А меня это натолкнуло на еще одну мысль. Почему бы и этот алгоритм работы не запатентовать и не выставить на продажу его использование? Но все равно его в скором времени должны будут повсеместно внедрять А так мы сможем избежать непоправимых потерь среди раненых и нуждающихся в лечении уже в самом начале войны. Решено. Как только вылетим, у меня будет время и займусь этим. А пока вернусь-ка я к девушке. ею любоваться в разы приятнее. Рад за тебя, сказал я и добавил. Мы с Далией покинем вас на некоторое время. Будем бороздить сектор и заниматься установкой оборудования. Так что не теряйте нас и ребят предупредит. «Если что, я всегда на связи». «С Делией?» Почему-то тихим, погрустневшим голосом произнесла девушка. «Да». Я подумал, что она расстроилась из-за того, что ее новая подруга будет отсутствовать некоторое время. «Она превосходный пилот, и ее помощь для меня будет не лишней». «Понятно». Все так же тихо сказала Аталья. «Ну, ладно», — произнес я, — — Тогда до встречи, а мы поехали. Корабль уже подготовил и направился к выходу. — Удачи вам! — послышалось мне в спину. — Спасибо! — произнес я и, обернувшись, увидел такие красивые и такие заботливые глаза девушки. Она точно расстроилась не из-за отсутствия Далии, вдруг понял я, и еще раз произнес... глядя прямо ей в глаза «Спасибо», а потом вышел в коридор.